Глава 12. Вероника. Я резко развернулась, пряча ладонь за спиной. Адриан стоял напротив балконной двери, и от его жёсткого взгляда по спине мурашки пробежали. Бернар, похоже, вовсе онемел от страха. «Надо как-то спасать ситуацию». «А мне что, теперь запрещено общение с отцом?» Я решила всё же нарушить напряжённое молчание. Мне показалось, что в глазах супруга сверкнули искорки опасного пламени. «Сейр Холленберг, по какой причине вы использовали полог тишины, если я не ошибаюсь, в моём доме?» Командор будто не услышал моего вопроса. «Стоп, что за полог тишины? То есть то, о чём мы сейчас разговаривали, никто не мог услышать? Интересно». «Командор», — голос Бернара дрогнул, — «Прошу меня извинить. Я лишь хотел поговорить с дочерью наедине. Хотел выполнить ритуал благословения. Это воля моей покойной супруги. Я уезжаю на север, и мне неизвестно, когда мы ещё увидимся с моей Валери. А она моя любимая дочь, единственное, что у меня осталось. Сейчас расплачусь от умиления. Этот Бернар не так прост, как показался мне сначала. Что-то там испуганно бормотал, промакивал лоб платочком но его взгляд разительно изменился, когда дело дошло до моей крови. Зачем она ему? Очень удивлюсь, если утром я и правда проснусь в своей постели. Нет, здесь что-то другое. Знать бы что. «Вам известно, как я отношусь к любой магии у меня в доме?» Командор чеканил каждое слово. «Да-да», — Бернар заблеял в ответ. «Прошу меня извинить, командор, этого больше не повторится». — Естественно, не повторится. — Что ж, думаю, вам уже пора домой, сейр Холленберг. Сейреи помогут вам добраться до вашего экипажа. Командор процедил сквозь зубы, а следом приблизился ко мне и подхватил под локоть. — Кажется, вы должны мне танец, сейра Райген. — Ну, конечно, танец. У нас же тут приём в самом разгаре, будь он не ладен. — Как скажете, командор? — Хорошего вечера, — отозвался Бернар но раздражённый командор не удостоил чести ответом. После вечерней прохлады я вновь нырнула в душный зал и вновь попала под прицелы внимательных взглядов. И опять это ощущение, будто я голая шла, ей-богу. Под потолком сияли огромные люстры, озаряя просторный зал золотистым светом. Играла всё та же лёгкая мелодия, которую, впрочем, заглушал гул голосов и стук каблуков. Слуги ловко маневрировали между гостями, разнося напитки и какие-то диковинные закуски. Благородные сейры сверкали явно очень дорогими нарядами и не менее дорогими украшениями, а их кавалеры, протягивая вино из бокалов, явно обсуждали дела государственной важности. По крайней мере, их напыщенный вид говорил именно об этом. Сохраняя напряжённое молчание, командор провёл меня в пустующий центр зала. Следом поднял ладонь, подавая кому-то знак, и музыка стихла. А спустя мгновение зазвучало уже громче, и супруг подал мне руку, приглашая на танец. «Вот чёрт, у меня же рука в крови!» Но выхода не оставалось. На нас и так смотрели со всех сторон. Вложила свою руку в ладонь командора и... Глазам своим не поверила. Рана выглядела, как почти зажившая царапина будто я поранилась пару дней назад, как минимум. Этот чудодейственный медальон виноват в такой быстрой регенерации. Командор перехватил мою ладонь, а вторую руку положил под лопатку, сокращая расстояние между нами. Ощутило его прерывистое дыхание над ухом и дёрнулось чуть в сторону, но командор пресёк эту попытку. Его ладонь лишь впилась мне в спину, будто прожигая платье. Секунда. И мир вокруг пришёл в движение. Командор повёл, двигаясь плавно и крепко сжимая меня в своих объятиях. Танцевать он явно умел. А я... Я едва успевала переставлять ноги, пытаясь предугадать движение партнёра. Выходило сносно. Я, по крайней мере, ни разу не завалилась. Но один круг позора, и вот к нам уже присоединились другие пары, отчего мне стало чуть легче. Теперь внимание уже не было приковано только к нам. «Тебя что, вообще не обучали танцу?» Командор проговорил над самым ухом, совершенно не скрывая своего недовольства. Статуя и та смотрелась бы грациозней. Вся кровь прилила к лицу, я едва не запнулась о подол платья. «Вы сами настояли на этом танце!» Я проговорила, изо всех сил стараясь не рухнуть на пол и пытаясь повторять движения за супругом. «Потому остаток вечера можете танцевать со статуей». «Следи за языком». Командор выдохнул над самым ухом. «По какой причине ты покинула зал без сопровождения стражей и без моего разрешения?» «Я просто разговаривала с отцом. Мне это запрещено». «Ты должна была взять с собой стража». «А если мне потребуется в уборную?» «Я не удержалась. Мне тоже нужно отпрашиваться». Хотелось добавить, «Страж поддержит мне юбку», но я вовремя прикусила язык. «Ты неисправима, Валери. Я действую в целях твоей же безопасности. Сегодня здесь много посторонних». «Он сейчас серьёзно? Действует в целях моей безопасности? Вы так сильно не доверяете своим гостям? У меня слишком много недоброжелателей. Жизнь научила не доверять никому». Голос командора звучал жёстко. «Даже порой себя. И если ты хочешь сохранить свою жизнь, то будешь выполнять все мои указания» и после того, как у меня появится наследник, ты отправишься прочь из глаз моих». Музыка стихла, и я, наконец, отстранилась от командора, ощущая, как мир вокруг будто всё ещё кружится. «Значит, командор всё же не собирается меня убивать, чтобы вернуть свою драконицу?» «И ему нужен наследник».